Глава 43. Сделка с драконом. Рассказ Кирина. Этот камень? Врать не буду. Рисунок его тенье изменился. С ним действительно что-то сделали. Но это, по-моему, очередной обман. Сначала ты угрожаешь моим родителям, а теперь говоришь, что с самого начала была на моей стороне. Насколько, по-твоему, я глуп? На этот вопрос можешь не отвечать. Ладно, Коготь, я продолжу. Но только потому, что крошечная часть тебя — сурдье — Возможно, все еще поддерживает меня. Больше мне рассчитывать не на что. На чем я становился? Я уже рассказывал о моей сделке со стариком. Нет? Ладно. Начнем с нее. Ну так вот. Я верил, что каждую глупость нужно доводить до конца. И поэтому направился на берег, чтобы повидать старика. Новый остров, созданный им, представлял собой нагромождение черных скал и потоков раскаленной лавы. Камень застывал и трескался снова и снова, когда старик перебирался с одного места на другое или вонзал когти в землю, чтобы как следует потянуться. У меня пересохло во рту, когда я увидел, как увеличился остров. Это была уже не маленькая выступающая скала. Его уже нельзя было принять за скопление камней, которые волны подняли наверх, чтобы потом снова разрушить. Старик делал себе новое лежбище в соответствии со своими размерами. На краю острова старик построил сад камней, странным образом сгруппировав лавовые колонны. Зачем они ему, я не знал. Они не являлись ни укрытием, ни мебелью, а их очертания были слишком несимметричными, чтобы колонны могли служить украшением. Я шел по берегу, держа в руках арфу, который какой-то сторонник Черного Братства привез мне из жереса Вдруг меня накрыла черная тень. Мне представляться не было необходимости. Старик, должно быть, услышал меня задолго до того, как я появился в поле зрения. Огромный дракон встал, поблескивая глазами цвета жидкого огня, и повернул голову в мою сторону. Мне вдруг пришло в голову, что это последняя глупость, которую я совершил в своей жизни. — Ты предпочитаешь, чтобы тебя называли старик? — спросил я и поставил арфу рядом с собой. — Я носил много имен ответил дракон, и его голос гораздо больше подходил ему, чем тогда Хамезри. «Я ужас земли, сотрясатель земли, разрыватель мира и ночной огонь. Я предательство оснований и разрушитель городов. Я видел, как горел Харалан, и как его жители задыхались в кипящем пепле. Я смеялся, глядя на то, как Иналра тонет в лаве». Дракон усмехнулся. «Да, называй меня старик». Я сделал глубокий вдох. Мне хотелось бы заключить с тобой сделку. Дракон пошевелился. Его шея двинулась вперед, а голова повернулась ко мне. «Ты хочешь, чтобы я научил тебя магии? Уничтожил твоих врагов? Показал тебе, как стать богом?» Я замер от удивления. «Ты это можешь?» «О да!» — заурчал дракон. «В старину вы крошки смертные приходили ко мне десятками». Вы просили меня оказать вам услугу, поделиться знаниями, решить ваши проблемы. Вы умоляли и унижались, обращаясь ко мне за мудрым советом. Тебе нужно это. Его глаза превратились в щелочки, а из его ноздрей медленно выползли густые облака сернистого дыма. Лучшие аферы — это удивительно выгодные предложения, настолько хорошие, что в них невозможно поверить. Став богом и уничтожив всех врагов, Я действительно решу многие из моих проблем, но какой ценой? Я не был столь наивен, чтобы предположить, будто старик окажет мне подобную услугу бесплатно. Мне бы хотелось, чтобы ты позволил мне покинуть остров и не причинил мне вреда. А предлагаю я вот что. Сегодня вечером я буду играть. Дам особый концерт только для тебя, сыграю все, что захочешь, а утром ты меня отпустишь. Ну как? Дракон сел поудобнее на задние лапы. «Играй». На мое плечо легла рука Тараэта. Кирин, что ты делаешь? что не должен быть здесь!» Я огляделся. Вдали кричали утренние чайки, добывающие себе завтрак. Их крики служили контрапунктом грохоту волн, обрушивающихся на берег. Небо превратилось в саван тусклого фиолетово-серого цвета с ноткой пурпура на западе, где вставало солнце. В воздухе пахло морской водой, гниющими водорослями и горящим камнем. Я. Я откашлялся. Что? Я помнил только то, что старик согласился освободить меня, если я сыграю ему несколько песен, но это было прошлой ночью. А сейчас уже настало заря. Примечание. Кирину нужно обращать больше внимания на то, что ему действительно обещают, а не на то, что он хочет услышать. «Играй», — приказал голос старика, и моя рука дернулась, чтобы побыстрее поднести пальцы к струнам. Это не было похоже на команду Гаэша. Приказы Гаэша подкреплялись невыносимой болью и неминуемой смертью, но им я мог не подчиняться, но не на этот раз. Тараэт выругался. Думаю, он и не понял, что черная каменная гора чуть вдали от берега — это старик, пока дракон не задвигался. Подавив в себе вопль, я коснулся струн. На моих пальцах была кровь, видимо, я играл на арфе так долго и усердно, что сорвал кожу и ногти. Однако я все равно продолжал играть. «Тараэт, помоги мне», — сказал я, стараясь не заплакать. «Я не в силах остановиться». «Он зачаровал тебя», — ответил тарает «У меня не хватит сил, чтобы снять чары. Сейчас я приведу мать». «Беги», — сказал я. Но как только он бросился бежать, песок на берегу взмыл в воздух, почти так же, как во время боя Тьенца со стариком. Толстая стена из расплавленного стекла преградила путь Тараэту. Мы переглянулись, но я не мог прекратить играть, а тараету было некуда идти. Тара огляделся, чтобы найти хоть что-нибудь, но какое оружие помогло бы одолеть такое чудовище? Играй, заворковал дракон. Пой и играй для меня. Пой мне песни древнего Харалана, поя о морских городах Селитии, поя прекрасная Синаваль, исполни балладу о егере Тирине. Я подавил в себе поднимающуюся панику. «Эти песни мне незнакомы. Может, напоешь первые такты?» ой Я заскрипел зубами. Я не знал, какое заклинание он применил, но это был не Гаэш. Я попытался найти в этом силу, которая позволила бы мне оказать сопротивление. «Мы так не договаривались!» «Договаривались? Договаривались!» Дракон привстал и расправил крылья, закрывая ими небо. «Ты просто жалкий и смертный!» Тупой солдат, который выполняет приказ и принимает мир таким, каким он есть, ничего не подвергая сомнению, ничему не удивляясь. Необразованный глупец, который может только одно — развлекать меня. Я не заключаю сделки с муравьями. Я мог лишь молча смотреть на него. Его слова, вероятно, должны были меня оскорбить, однако в них было слишком много подробностей притом не соответствовавших истине, ведь в армии я никогда не служил. Я вдруг вспомнил Релоса Вара. Для человека, которого я считал незнакомцем, он слишком сильно меня ненавидел. Дракон рванулся вперед. Троэт нырнул в бок, и огромные зубы щелкнули. Старик запрокинул голову, потряс головой и проглотил. Ничего? Я поднял руку, чтобы защитить глаза. Тороэт лежал на песке и прижимал к телу свою руку. Было видно, что ему очень больно, но, по крайней мере, он не погиб. И я тоже. Да и одолженная Арфа тоже, похоже, не пострадала. Секунду спустя старик закончил пожирать свой призрачный обед и злобно заревел. Он взлетел, покружил над нами, а затем отправился к какому-то другому острову. Мы наблюдали за ним молча, едва дыша, боясь снова привлечь его внимание. — Зря я посоветовал тебе спеть, — наконец сказал Тараэтт. Я слабо рассмеялся и положил голову на арфу. Кончики пальцев болели, и я чувствовал себя так, словно я не спал целые сутки, а скорее всего так и было. «Да, это не лучшая твоя мысль», — согласился я. «С другой стороны, прийти сюда к нему решил я сам». Стена из расплавленного стекла, которую возвел дракон, почернела, а затем рассыпалась, превратившись в песок. Мы староэтом вскочили на ноги, не зная, какая опасность грозит нам на этот раз. За стеной стоял док с выражением чистой ярости на лице. «Ты опоздал», — сказал он мне.